Эпилог. Валерия. Потягиваюсь в кровати в попытке размять затекшие мышцы. Последние месяцы беременности мне совсем тяжело даются. Ночью я сплю крепко и практически в одном положении, поэтому утром мне всегда тяжело дается. Переворачиваюсь на другой бок, снова не нахожу мужа. Он неисправим. Сбрасываю одеяло и нахожу халат. Иду в детскую, но еще в коридоре слышу голос Дамира. Слезы радости накрывают меня. Я готова еще раз через все это пройти, лишь бы жить этой сказкой. Это даже больше, чем просто мечта. Это что-то совсем иное. Приоткрывая дверь, наблюдая, как супруг держит годовалую дочку на руках. Он уговаривает ее еще поспать а она что-то на своем ангельском ему отвечает. Я до последнего боялась, что Дамир не примет вторую дочь. Думала, сон был пророческим, да и муж сильно хотел сына. Но он постоянно улыбался и доказывал, что рад второй дочери не меньше, чем первой. С Эльзой он присутствовал на родах. Первым взял ее на руки, поцеловал. Это был самый трогательный момент. В нашей паре страсти меньше не стало. Наверное, по этой причине мы не смогли вовремя остановиться. И скоро ожидаем нашего Тиграна. Забавно, но когда я рассказала о сне, то муж решил, что сына должны звать именно так. «Мама!» Неожиданно позвала меня Эльза, заставив обернуться мужа. «Моя проказница снова не спит?» Подхожу и забираю ее из рук Дамира. Он снова немного ревностно смотрит, но затем обнимает нас. «Мы не хотели тебя будить», — произносит, целуя меня в макушку. «Сынок, вижу, тоже проснулся». Он кладет руку на мой огромный живот, и малыш тут же ударяет своей пяткой в это место. «С характером», — широко улыбаясь, произносит. «Весь в тебя». «А не в тебя?» Возвращая Эльзу в кроватку и чуть хмурясь, произношу. «Конечно, нет. Вспомни, сколько раз ты хотела убежать от меня. Еще скрыть вторую беременность». Ну вот, он снова начал. Закатываю глаза и иду будить Диану в школу. Завтракаем мы вместе. Дамир стал мне настоящей опорой. Всегда и во всем старается помочь. Семья для него в приоритете. Он готов отказаться от очередного крутого проекта ради выступления Дианы. Ради того, чтобы увидеть первый шаг Эльзы. Ради меня, если я попрошу его немедленно приехать. У нас все еще имеются разногласия по поводу моей работы. Все же я смогла убедить его. Точнее, мы нашли компромисс. Я веду онлайн-консультации и помогаю с его фирмой. «Пока, мамочка!» Прощается со мной Диана, и отец усаживает ее в машину, а затем целует меня, Эльзу и, конечно же, мой живот. Меня всегда это радовало и пугало. Счастье и доверие можно быстро разрушить. Мы с Дамиром его заслужили. Никогда не знаешь, где и когда встретишь своего человека. Нам с мужем пришлось пережить многое. От непонимания и ненависти до большой и чистой любви. Самое главное, мы смогли понять ошибки. Ошибки, которые чуть не стоили нам нашей семьи.